Глава пятая После заявления сэра Клода все в ужасе переглянулись. У Люсии вырвался приглушенный крик, и ее муж пристально посмотрел на нее. Мисс Эймори взвизгнула. Барбара воскликнула «Боже!», а Эдвард Рейнер добавил маловразумительно «Послушайте же, сэр Клод!». И только на Карелле высказывание сэра Эймори казалось не произвело никакого впечатления. Сэр Клод поудобнее уселся в своем кресле, держа чашку с кофе в правой руке, а блюдце — в левой. «Кажется, я добился желаемого результата», — с удовлетворением заметил он, допив кофе с гримасой поставил чашку на стол, пожаловавшись. «Сегодня вечером кофе какой-то необычно горький». Сознание его сестры мгновенно отметило некое недовольство в высказанном замечании, касающемся кофе, которое она восприняла как прямую критику ее способности вести домашнее хозяйство, и уже хотела было дать брату достойный ответ, когда заговорил Ричард Эймори. — Какой детектив? — спросила он отца. — Его зовут Эркюль Пуаро, — ответил сэр Клод, — он бельгиец. но почему?» – запротестовал Ричард. «Почему ты за ним послал?» «Хороший вопрос», – ответил его отец с неприятно зловещей улыбкой. «Теперь, наконец, мы дошли до самой сути. Вот уже какое-то время я, как всем вам известно, занимаюсь исследованиями атомного ядра и открыл новое взрывчатое вещество. Настолько мощное, что все придуманное до него – покажется детским лепетом. Но вы уже почти все знаете об этом. Карелли быстро встал. — Я ничего не знаю, — заинтересованно воскликнул он, — и хотел бы услышать эту историю. — Да неужели, доктор Карелли? — сэр Клод произнес эту ничего не значащую фразу с каким-то непонятным значением, и итальянец, засмущавшись, вернулся на свое место. — Как я говорил, — продолжил ученый. — Мощность эйморита, так я назвал это вещество, такова, что там, где раньше погибали тысячи, теперь мы сможем убивать сотни тысяч. — Какой ужас! — произнесла люси передернув плечами. — Моя дорогая Люсия! Эти слова ее тестя сопровождались тонкой улыбкой. — Истина никогда не бывает ужасной. Она может быть только интересной. — Но зачем? — — вмешался в разговор Ричард, — ты все это нам рассказываешь. Затем, что в течение какого-то времени я думал, что один из членов моей семьи пытается украсть у меня формулу Эймарита. Я попросил месье Пуаро присоединиться к нам завтра и пробыть здесь до конца уикенда, с тем, чтобы в понедельник на обратном пути в Лондон он лично передал бы формулу чиновнику в Министерстве обороны. «Но Клод...» «То, что ты говоришь, просто абсурдно и сильно обижает всех нас», — возразил ему мисс Эймари. «Ты же не можешь действительно подозревать, я еще не закончил, Кэролайн», — прервал ее брат. «И уверяю тебя, в том, что я говорю, нет ничего абсурдного. Повторяю, я пригласил Эркюля Пуаро присоединиться к нам завтра, но потом поменял свои планы и попросил месье в срочном порядке прибыть из Лондона уже сегодня вечером». «И сделал я это потому, что...» Сэр Клод замолчал, а потом заговорил снова, но медленнее, как будто придавал сказанному особое значение. «Потому что...» — повторил он и осмотрел всех присутствовавших. «Формула, написанная на простом листе бумаги, положенном в узкий конверт, была украдена из сейфа в моем кабинете... как раз перед сегодняшним обедом, и украл ее один из присутствующих в этой комнате. Это заявление выдающегося ученого было встречено не стройным хором возмущенных возгласов, а потом все заговорили одновременно. — Формула была украдена, — начала Кэролайн Эймори, — что прямо из сейфа невероятно, — воскликнул Эдвард Рейнер. В этой разноголосице не было слышно голоса доктора Коррелли, который оставался на своем месте с задумчивым выражением на лице. Остальные же замолчали, когда сэр Клод, повысив голос, продолжал. «Я привык оперировать фактами, в которых уверен на сто процентов. Точно в семь двадцать вечера я убрал формулу в сейф, а когда выходил из кабинета, туда как раз зашел Рейнор». — Сэр Клод, честное слово, я должен возразить, — начал секретарь, ставший пунцовым то ли от смущения, то ли от гнева. Поднятая сэром Клодом рука заставила его замолчать. — Он остался в кабинете, — продолжил ученый, — и продолжал работать, когда на пороге появился доктор Карелли. Поздоровавшись с ним, Рейнер оставил его в кабинете одного и отправился к Люсии, чтобы сообщить ей... и «Я протестую. Я...» — подул голос Карелли, но сэр Клотт вновь поднял руку, чтобы тот замолчал, и продолжил свой рассказ. Однако Рейнер не ушел дальше порога этой комнаты. Он встретил мою сестру Кэролайн и Барбару. Они остались в комнате втроем, а вскоре к ним присоединился доктор Карелли. «Кэролайн и Барбара — единственные из всех вас, кто не входил в кабинет». Барбара сначала посмотрела на свою тетку, а потом обратилась к сэру Клоду. «Боюсь, что ваша информация о наших передвижениях не совсем точна, дядя Клод. Меня нельзя исключать из списка подозреваемых. Помнишь, тетя, ты сама послала меня в кабинет, чтобы я поискала иголку, которую ты якобы куда-то сунула. Хотела проверить, нет ли ее в кабинете». «Не обращай никакого внимания», — на слова своей племянницы ученый произнес... Затем появился Ричард. Он заглянул в кабинет и оставался в нем несколько минут. «Боже мой!» — воскликнул Ричард. «Честное слово, отец! Ты же не хочешь сказать, что я украл эту твою несчастную формулу, правда?» это «несчастная» в кавычках формула может стоить кучу денег», — со значением произнес сэр Клод, глядя сыну прямо в глаза. «Понятно». Его сын не отвел взгляда, а я весь в долгах, ты это хочешь сказать, не так ли? Сэр Клод ничего ему не ответил. Переведя взгляд на остальных, он продолжил. Как я уже сказал, Ричард оставался в кабинете несколько минут. И вышел он из него как раз в тот момент, когда появилась Люсия. А когда всех пригласили на обед, Люсия на несколько мгновений исчезла. Я обнаружил ее в кабинете возле сейфа. «Отец — Отец! — воскликнул Ричард, и, подойдя к своей жене, обнял ее за плечи, как будто хотел защитить. — Я повторяю, возле сейфа! — сэр Клод был непреклонен. — Мне показалось, что она чем-то сильно взволнована, а на мой вопрос «в чем дело?» ответила, что неважно себя чувствует. Я предложил ей для поправки здоровья выпить бокал вина. Однако Люсия заверила меня, что с ней уже все в порядке, и оставила меня, чтобы присоединиться к остальным. Вместо того, чтобы пройти вслед за ней в столовую, я на какое-то время задержался в кабинете. Не знаю почему, но какое-то шестое чувство заставило меня заглянуть в сейф. Конверта с формулой там не было.